Глава шестьдесят восьмая. Сито мусеники. Я спросил шофера, кто такие сто мучеников за демократию. Мы как раз проезжали бульвар, который так и назывался, бульвар имени ста мучеников за демократию. Шофер рассказал мне, что Сан-Лоренцо объявил войну Германии и Японии через час после нападения на Пирл-Харбор. В Сан-Лоренцо было призвано сто человек. Сражаться за демократию. Эту сотню посадили на корабль, направлявшийся в США. Там их должны были вооружить и обучить. Но корабль был потоплен немецкой подлодкой у самого выхода из боливарской гавани. Эти люди, сэр, сказал шофер на своем диалекте, и быриси, то мусиники за зимократию эти люди сэр означала по английски и были сто мучеников за демократию